Глава двадцать девятая «Спецназ докладывает, что вступил в огневой контакт и не может продвинуться дальше», — сообщил Грег. «Противник все еще неуязвим». До общины было рукой подать, но определить, что происходит на ее территории, было решительно невозможно. Они уже каким-то образом потушили пожар, но зажечь свет так и не смогли. Была темнота, был хаос, была стрельба. Разные люди носились в разных направлениях с разными целями. Собственно говоря, так оно и бывает в бою. Пусть продолжают оказывать давление, сказал специальный агент Джонсон. Пусть оттянут хотя бы часть внимания. Возможно, это поможет мисс Кэрингтон, но лучше бы она не медлила. Потери есть? Пока нет, сказал Грег. Но при таком раскладе скоро они непременно будут. И всё же это лучше, что мы можем сейчас сделать, сказал Джонсон. Вся надежда, как обычно, на мисс Кэрингтон. Положение моё продолжало быть ахковым. Вне многочисленные активы можно было занести ограниченную, но всё же свободу. Вернувшаяся память: пистолет без запасных патронов и топор. В пассиве был тот факт, что я всё ещё была окружена жаждавшими моей крови сектантами. И их божок тоже крутился где-то неподалеку. К моему большому удивлению, Питерситы не торопились организовать поиски на территории общины, а продолжали перебрасывать подкрепления к дому пророка. Очередная группа вооруженных мордоворотов поднялась на крыльцо и исчезла в здании, а потом оттуда донеслась беспорядочная стрельба. С кем они там воюют? Кто ждет их внутри? Такс? Реджи? Какой-то новый игрок? В доме пророка что-то взорвалось. Повалил дым. Несколько бревен выкатились из стен. Питерс снова появился на площади в сопровождении нескольких человек. Даже с такого расстояния мне было видно, что он заметно хромает. Что бы он там ни принял, перед нашим совместным ужином действие препарата уже заканчивалось. И одному из культистов приходилось поддерживать его под руку. И этот добрый самаритянин перекрывал мне линию огня. Я подумала, а может, ну его к черту? редже, если там внутри действительно он уже взрослый мальчик, профессиональный охотник на нежить, и чёрт его знает, кто он там ещё. Он выходил живым из любых передряг. И единственный раз, когда его чуть не убили, случилось из-за меня. Наверняка он сумеет выбраться отсюда и без моей помощи. И самое разумное, что я могу сделать это не мешаться у него под ногами, огородами пробраться к границе строений общины и затеряться в обширных кукурузных полях. И гораздо проще это сделать, пока в Алабаме ночь. А что касается Питерса, то он, конечно, хорек, но судя по тому, что я видела, он в самом начале своего восхождения, до захвата мира, если он вообще состоится, еще есть какое-то время. И с этой проблемой можно будет разобраться в одном из следующих томов. Джеремайя принесли мегафон. Да укрепит вера ваши сердца, мои бесстрашные воины. Да укрепит вера ваши тела. Да сделает их несокрушимыми, а демоны пусть горят. Дом пророков вспыхнул, словно его облили бензином, и подожгли сразу со всех сторон. Пламя взметнулось до второго этажа и моментально охватило всю постройку. Я задумалась над формулировкой. Видимо, важно было не только то, что он говорил, но и то, о чём он в этот момент думал, потому что он призывал огонь на каких-то там демонов. а загорелись обычные бревна. А ведь внутри все еще могли оставаться и его люди. Появившийся из пламени Реджи действительно был похож на демона. Выпрыгнув из окна второго этажа, он приземлился на ноги, перекатился по земле, чтобы погасить энергию и сбить пламя с одежды, и сразу же начал стрелять. Несколько приспешников Питерса рухнули на землю. Остальные прикрывали пророка своими телами и пятились в сторону общественных построек. Оттуда доносились испуганные крики, ничего не понимающих в происходящем людей. Стрельба на границе общины тоже не стихала. "Да остановится твоё чёрное сердце!" возопил Питерс, и мегафон помог ему перекрыть какофонию. "Да отсохнут твои члены!" Норедж, видимо, его не услышал, потому что с феноменальной скоростью рванул в сторону и скрылся из моего поля зрения. Но насколько я успела заметить, ничего у него не остановилось и не отсохло. Прямое обращение к Джремае почему-то не сработало. Должно быть, он внутри себя что-то не то сформулировал. Найдите его. Не унимался Питерс. Найдите её, убейте обоих, очистите землю от скверных. Двое мордоворотов с фонариками и ружьями направились в сторону моего амбара. Я прекрасно понимала, что в своём белом платье, ну, изначально белом, а теперь белом только фрагментарно, я стану прекрасной мишенью, как только они подойдут поближе. Поэтому начала стрелять первой. А поскольку оставлять Питерса в живых было нельзя, как только эти двое упали на землю, я и использовала своё ультимативное умение и метнула в Джерремаю топор. Наверное, это решение было скорее инстинктивным, чем сознательным и тщательно обдуманным. «Тщательно обдуманные решения – это вообще не про меня. Может быть, все дело в том, что действовать мне приходилось в состоянии вечного цейтнота, стресса и угрозы убийством. А может быть, я просто легкомысленный человек, которого в последнее время слишком часто били по голове. Обычный человек не способен швырнуть обычный пожарный топор на такое расстояние. Но мы-то были не обычные. В прошлой серии я этим топором вертолеты сбивала. Должно быть, выстрелы привлекли его внимание». Жырымая смотрел в мою сторону и заметил новую угрозу. Он даже успел среагировать. Стена! крикнул он и мегафон усилил его голос. А на пути следования моего атрибута возникло неожиданное препятствие. Метров 5 в высоту, метров 10 в длину. Стена полностью скрыла от меня Жырымаю и группу сопровождающих его адептов. Но у этой медали было две стороны. Они меня тоже потеряли. А других функций у этой нерукотворной стены и не было. Его остановить мой атрибут она не смогла. Топор пробил метровой толщины кирпичную кладку и ещё с той стороны. Звука попадания в цель я, конечно же, не услышала. Слишком уж шумно было вокруг. Но от Джеремая перестал орать в мегафон, и я посчитала это хорошим знаком. Я выскользнула из амбара и бросилась бежать. Спецназ сообщает, что противник начал умирать, сказал Грег. Они сумели продвинуться в район хозяйственных построек и продолжают зачистку. Похоже, дело сделано. Полдело сделано. Опрел его специальный агент Джонсон. Он одел каску и поднял с земли небольшую сумку с снаряжением. Настало время и нам присоединиться к веселью. Думаю, что в конечном итоге Джеремай Юпитерса подвёл недостаток опыта. Он просто не умел пользоваться своими способностями непосредственно в боевых условиях, и только раздавал указания и благословения другим, вместо того, чтобы взять дело в свои руки. Несмотря на то, что напрямую на меня его силы не действовали, он мог бы использовать множество способов избавиться от меня опосредованно, призов на мою голову метеорит, например, или воплотив стаю голодных волколаков, натасканных на мои феромоны, или просто какой-нибудь разлом в земле организовать. Сидя в 5 минут в тишине, я могла бы придумать ещё множество способов избавиться от чрезмерно назойливых гостей, а он так ни одним из них и не воспользовался. Даже не представляю, как он с такой убогой фантазией собирался мир завоевать. Я не чувствовала ни негования, ни радости, ни даже облегчения. Джерймайя Питерс, пусть даже он и был богом, хотя скорее всего не был, не являлся главной угрозой и представлял лишь одно из многочисленных препятствий на моём пути к свободе. И после его смерти ситуационно ничего не поменялось. По крайней мере, если говорить о радикальных изменениях. Вокруг всё ещё взрывалось и горело, и всё ещё сновали люди, желающие меня убить. Глупо было бы рассчитывать, что дело в одном только в внушении и контроле, что как только чары спадут, культисты сразу же превратятся в обычных людей и разойдутся по домам в ожидании приезда полиции и пожарных. Привычка страшная штука, а они привыкли повиноваться и исполнять приказы. Возможно, те, кто присутствовал при броске атопара, ещё и возжелали отомстить за смерть своего лидера. В общем-то, нет большой разницы, почему они продолжали делать то, что делали. Я свернула в переулок между двумя зданиями и слишком поздно заметила культиста, который там стоял. В руках у него был дробовик, и я не стала ждать, пока он примет решение, что с этим дробовиком делать. Я обыскала застывшее тело. К моей досаде, пистолета и запасных магазинов к нему у этого парня не оказалось. А управлять ружьём с одной рукой было довольно проблематично. Моя обычная правая рука была так же бесполезна, как и раньше, а моя новая призрачная рука исчезла в тот же момент, когда я решила пока не призывать атрибут, чтобы он не стеснял моих движений и не снижал манёвренность. Очевидно, что она была заточена на выполнение только одной функции, и я надеялась, что она вернётся, как только я снова призову топор к себе. Я задумалась над тем, что делать дальше. Всё было бы проще, если бы я была здесь одна. В смысле, решать было бы проще, потому что у меня не было бы иного выбора, кроме как выбираться наружу и теряться где-нибудь в полях. Но сейчас где-то вокруг бегал Рэдджи, и я решила, что вдвоём нам, наверное, будет проще. Рассудив, что если мы оба будем хаотично носиться по охваченной хаосом территории, наши шансы обнаружить друг друга вряд ли увеличатся, поэтому я решила позволить ему найти себя. И это место для ожидания было не хуже любого другого. Чтобы с чем-то занять время, я решила проверить свою теорию и призвала атрибут. В тот же момент моя правая рука снова раздвоилась, и призрачная ладонь охватила рукоять верного топора. Он весь был забрызган кровью, как и я. Мы были одного поля ягоды, цензор и его атрибут. Стрельба приближалась. Я осторожно выглянула за угол и увидела темные силуэты, снующие между строений. По их бронежилетам, каскам и техническому оснащению, включавшему в себя тепловизоры, приборы ночного видения и коллиматорные прицелы, они легко определялись как спецназовцы «ТАКС». Услышав сзади характерный шорох, я стремительно развернулась, нацеливая на источник звука пистолет и поднимая правую руку для броска, и уже готова была стрелять и швырять, но удержалась в самый последний момент. Специальный агент Джонсон стоял в проходе и держал руки поднятыми вверх, как бы декларируя, что он явился сюда не для драки. В одной руке у него была только что снята из головы, если судить по примятым волосам, каска. В другой — небольшая туристическая сумка. «Ну, здравствуй, Ленни», — сказал я. «Привет, Боб. Вижу, ты вернулась?» «Можно и так сказать». «И ты обзавелась дланью топора». «Чем я обзавелась?» Он кивком указал на мою новую временную боевую правую руку. «Ты что-то об этом знаешь?» «Да». Но это долгая история, а сейчас тебе надо уходить. Разве ты здесь не за тем, чтобы вернуть меня в такс?" Он покачал головой. "У меня было такое чувство, словом, я почему-то был уверен, что сегодня я тебя встречу, и я принёс тебе это." Он покачал рукой, в которой была сумка. "Сейчас я аккуратно брошу её тебе. Не восприми это как акт агрессии, Боб." "Постараюсь," сказала я. Жучков там нет. Он не слишком ловко бросил сумку к моим ногам. Не сводя с него взгляда, я присела на корточки, положила пистолет на землю и расстегнула молнию. Внутри лежало несколько пачек наличных, паспорт, полагаю, что с моей фотографией и вымышленным именем. Но основной объём сумки занимала с паренная наплечная кобура с двумя песчаными гадюками и несколькими магазинами к ним. Вряд ли это были те самые пистолеты, которые подарил мне агент Смит. После дела дженевеза просто два ствола из той же серии. Очень мило с твоей стороны, Лэнни, сказала я. Знаешь, я плакала, когда узнала о твоей смерти. Прости, Боб, сказал он. Я повесила сумку на плечо и снова прицелилась в него из залутонного у деревенщины пистолета. Он опустил руки, и правая теперь находилась в непосредственной близости от закреплённой на бедре кобуры, но попыток достать оружие он не делал. Последние 2 года, сказала я. Ты знал Прости, Боб. Я ничего не мог сделать. Да, в общем-то, наверное, и не должен был. Кто мы друг другу? Были на парнниками пару дней, и тогда он казался мне вполне приличным парнем. А что он думал обо мне? Я тогда даже не спрашивала. Потом мы с агентом Смитом уехали в командировку, разбираться с какими-то доморощенными наркоторговцами. А когда вернулись в город, мне сообщили, что Лэнни сбил грузовик И операция по поимке Мигеля перешла в ту фазу, о которой мне не хотелось бы вспоминать. Сзади пригнить Боб. Он рванул пистрел из-за буры, а я присела на корточки и оглянулась и вывернула руку, чтобы стрелять в тот конец прохода. В него как раз входили трое деревенщин с ружьями. Но выстрелить ни я, ни Лэнни, ни деревенщины не успели, потому что в следующий миг все трое взорвались фонтанами кровавых брызг. Что ж, на этот раз урадже получилось более эффектное появление. В правой руке он держал забрызганный кровью меч, в левой пистолет. Они со специальным агентом Джонсоном обменялись долгими и, как мне показалось, весьма многозначительными взглядами, а потом Лэни кивнул, и Рэддж всадил две пули в центр его бронежилета. Лэни опрокинуло на землю. "Думаю, в целом с ним всё будет в порядке, но пару сломанных рёбер он заработал". Рэддж сунул меч в ножны на спине, шагнул ко мне и протянул руку. И в третий раз я предлагаю тебе пойти со мной, Боб. Теперь-то ты это сделаешь? Теперь пойду, куда угодно. Грек свалил с нам на голову как снег с дерева, который потресли зимой, как здоровенный комок чёрного, стремительного и смертоносного снега. Он спрыгнул с крыши сарая, точно рассчитав в момент, приземлился между нами. Левой рукой воткнул шприц, мне в бедро правой ударил по запястью Реджи, выбивая у него пистолет. А в следующий миг подпрыгнул и ударил нас обоих ногами, разбросав нас по разные стороны. Даже если бы он меня не ударил, через пару секунд я бы упала сама. Перед глазами все плыло, сознание начало затуманиваться, руки и ноги ослабли, новая призрачная рука вообще рассосалась и атрибут упал на землю. Я тупо смотрела на до сих пор торчавший из моей ноги шприц с вдавленным поршнем, а потом, словно в замедленной съемке, перевела взгляд на Реджи. Он уже вставал на ноги и тащил из-за спины меч, а Грег целился ему в голову из пистолета. Нельзя не признать, что специалист по радикальным вмешательствам такс был хорош. Я-то ладно, я не боевик, я коп и частично киллер, меня учили не этому». И в таких ситуациях я просто пытаюсь уцелеть и выезжаю за счёт своего обоя абая... э топора. Но ему удалось застать в расплох даже редже, хотя это, наверное, просто обстоятельства так сложились, и он на мгновение позволил себе расслабиться. Их разделяло метра 2, 2 с половиной. Я валялась не в слишком удобной наблюдательной позиции, чтобы точно определить расстояние. Я знала, что Рэдджи быстр, нечеловечески быстр. Раз он способен охотиться на вампиров, и он почти вытащил свой меч, но пистолет уже был направлен ему в голову, и сейчас ему предстояло соперничать в скорости с пулей. И всё это опять из-за меня. Меч Рэдджи полностью покинул ножны, и в этот же момент Грег спустил курок.